Глава двадцать 27. Карина. А у вас родители-то в курсе, что вы как бы вместе? Хватаюсь за сердце. Ты откуда взялась? Мила стоит, как ни в чем не бывало, хотя могу сказать с уверенностью минуту назад, когда я разговаривала с Русланом, ее тут не было. Ну, если я отходила, это же не значит, что я тебя бросила, усмехается подруга. Так что? Что? Поправляю рюкзак на плече и направляюсь в аудиторию. Не прикидывайся, дурочкой, тебе не идет. Не знают. «И не спалили до сих пор? Сколько вы уже с ним прячетесь?» Ахает Мила и хватает меня за руку. Я торможу, окидывая ее возмущенным взглядом. «Около месяца, и как бы они нас спалили, дома мы вообще не пересекаемся». А «Вот это выдержка!» — выдыхает Милка. «А что ты предлагаешь? Прийти домой и во всеуслышание заявить? Мама, Владимир, мы тут это... снюхались с Русланом». Милка громко хохочет. «Какое-то время стою в ожидании, пока она успокоится, но безуспешно». Разворачиваюсь, чтобы продолжить путь на лекцию. «Ну не дуйся, я просто представила картину». Отмахиваюсь от назойливой подруги. Хотелось бы мне посмотреть, если бы она очутилась в такой ситуации. Получаю во время пары сообщение от неизвестного номера. «Не надоело тебе жить во лжи? Я кое-что знаю про твоего Руслана. Встретимся?» Нетерпеливо пританцовываю возле автомата с кофе, пока жду Руслана. Он как раз написал, что появляется свободный час, и можем куда-нибудь сходить пообедать. Не могу сама себе признаться в том, что я тоже по нему безумно скучаю. Те короткие мгновения, когда мы встречаемся за ужином всей семьёй. Мне этого мало. Мне не хватает его шуток и улыбок. Эта зависимость пугает, но я гоню подальше от тебя страхи и просто терпеливо жду, когда Руслан станет посвободнее, чтобы снова проводить с ним время. Вижу, как он идет с Виталиком, что-то сосредоточенно обсуждая. Руслан еще не видит меня, и я решаю немного его подразнить». Прячусь за автоматом, наблюдаю, как он окидывает пустой холл, хмурится, достает телефон. Делаю шаг в его сторону и застываю, как вкопанная. «Руслан!» Парень оборачивается, и тут же на его шею вешается какая-то незнакомка. «Я приехала!» «Лиля!» Вижу, как на лице Руслана отражается удивление и испуг. Виталик тоже выглядит слегка удивленным. Он сглатывает, а у меня перед глазами темнеет. Это не ошибка, не шутка. Они знакомы, и Руслан даже не пытается сейчас освободиться от захвата. В груди что-то подозрительно ломается. Ноги подкашиваются, и я хватаюсь за первое, что попадается под руку. Грёбаный автомат. Какого чёрта я решила спрятаться? В глаза словно бросают песок. нещадно жжет. Прости, что я не предупредила. Знаю, что ты не любишь сюрпризов, но всё же рискнула. У тебя же скоро важная игра. Я просто не могла её пропустить. Руслан всё так же молчит, осматривая незнакомку. Хотя, подождите, кажется, Лиля. Наконец отрывает от нее взгляд и встречается глазами со мной. «Карина!» Девица поворачивается ко мне. А у меня все внутри обмирает. Рядом с Русланом стоит внешне полная противоположность мне. Блондинка с длинными волнистыми волосами, корими глазами и аппетитными формами. Даже я, будучи девушкой, оцениваю ее фигуру. Руслан стоит и не говорит ни слова. А внутри меня разрастается черная дыра. Становится как-то пусто и холодно при виде другой рядом с ним. «О, а ты, наверное, его новая сводная сестра», — тараторит девчонка, делая шаг навстречу ко мне. «А я Лиля, невеста Руслана». «Я все еще здесь? Какого фига я все еще стою тут?» «Приятно познакомиться», — быстро выпаливаю я и срываюсь с места. «Карина, стой!» — окликает знакомый голос. Но я только прибавляю шаг. «Скрыться ото всех глаз, просто скрыться, сбежать, провалиться под землю». Все эти желания проносятся молниеносно. Скрываюсь в дамской комнате, надежно закрываюсь в тесной кабинке и больше не сдерживаю слез. Стараюсь изо всех сил не всхлипывать. Слышу чьи-то шаги. Прикусываю до боли кулак, только бы не обозначить свое присутствие. Руки дрожат, а ноги так сильно слабеют, что приходится присесть. Телефон вибрирует в кармане. Сообщение от Руслана. Стираю, несмотря на содержание. Мне обо всем сказало его лицо и их объятия. Да и какой смысл обманывать незнакомой девушке и говорить, что она невеста? Это не девушка, невеста. Заношу номер в черный список и откидываю голову на дверцу. «Эй, вам там плохо?» Голос незнакомой девушки вырывает меня из состояния близкого к истерике. Стираю слёзы, с трудом разгибаю затекшие ноги. «Нет, все нормально, спасибо, съела что-то. Безбожно вру, чтобы как-то выпроводить ее. Может, врача?» Не унимается она, если бы не было так больно, я бы, наверное, была благодарна. потому что есть еще неравнодушное. Но сейчас у меня одно желание — остаться наедине со своей болью. Не стоит мне уже лучше. Хорошо. Звук удаляющихся шагов и долгожданная тишина. И как мне теперь с этим жить? Ведь сердцу не объясни, что его теперь любить нельзя. Покидаю временное укрытие, бросаю взгляд в небольшое зеркало и убеждаюсь, что выгляжу сносно, потому что покрасневшие глаза и опухший нос не могут выглядеть хорошо. Но ничего, переживу». Прежде чем выйти из туалета, окидываю взглядом коридор. Убеждаю, что никто не идет, Достаю телефон и набираю маму. «Мам!» — звучание хриплого голоса заставляет откашляться. «Вы сможете меня подобрать с универа?» «А Руслан опять не может?» — уточняет мама. Я же морщусь при упоминании его имени. Непроизвольно подношу руку к груди, пытаюсь вдохнуть глубже. «Тренировка!» — выдыхаю я. Не перестаю сканировать пространство. Не хватало для полного счастья наткнуться на Руслана. «Вов, мы сегодня Коришу подхватим?» — в сторону говорит мама, пока я направляюсь к выходу. «Плевать, что еще две пары. Вот плевать. Хочу скрыться. Желательно. На луне. Но это вряд ли возможно воплотить. Поэтому скроюсь в ближайшей кофейне и подожду, пока освободятся Владимир и мама». «Кориш!» — выдергивает меня голос мамы, и я вздрагиваю. «Ты еще тут?» «А, да, конечно. Я слушаю». «Я спрашиваю, когда ты освободишься?» «Задумываюсь. Не хочется обманывать, но мне просто необходимо покинуть стены университета и собрать себя в кучу». «Да, я, в принципе, свободна, но я подожду, если нужно будет, мам». «Блин, нам еще пару часов тут надо будет побыть. Давай так, я тебе сейчас кину денег. Езжай на такси, коришь. «Да ладно, мам, я тогда на маршрутке». «Какая маршрутка, Карин?» — в голосе мамы появляется волнение. «Так, ребенок, Голос мамы сменяется голосом Владимира. Быстро вызвала себе такси и доехала до дома без приключений. Проверю. Хмыкаю. Интересно, как? Почему-то распоряжение Владимира вызывает улыбку. О, поверь, тебе лучше не знать. Так что давай не артачься. Сейчас денег перекинем. Ладно. Смиряюсь с командой и прячу телефон. Игнорирую звук сообщения. В мозгу бьется мысль лишь о том, как поскорее оказаться в безопасности. Выскакиваю на свежий воздух, и влажные щеки обжигает пронзительный ветер. Замечаю знакомую машину, и сердце камнем катится вниз. Замечаю сидящего за рулем Руслана, а рядом с ним сидит та самая невеста. Накидываю капюшон, чтобы хоть как-то скрыться от его глаз. Хотя сомневаюсь, что он меня не заметит. Но не станет же он бросать свою ненаглядную и бежать за мной. Могу выдохнуть только когда прохожу арку, и меня так никто и не окликает. За мной в погоню не бросаются с собаками. И, кажется, даже не замечают, что мне только на руку. Вызываю такси и печатаю сообщение Милке, чтобы она меня отмазала, что чувствую себя неважно. И это недалеко от правды. Сажусь в подъехавшую машину на заднее сиденье. Машина плавно трогается, и мы проезжаем мимо ворот, которые ведут на парковку. Боковым взглядом замечаю, как машина Руслана трогается с места, но торопливо отвожу взгляд. Не хочу рассматривать, с кем он там и куда направляется. Это лишнее. Нужно умудриться выкинуть его из головы. «Девушка, приехали. Только сейчас замечаю, что мы подъехали к шлагбауму. Дальше никак». «Да, спасибо большое. Всего хорошего». Выхожу и делаю глубокий вдох. В ногах разливается непривычная слабость. Руки сжимают лямки рюкзака. В лицо бьет сильный порыв ветра, но я игнорирую его. Мне необходима эта встряска. Пока дохожу до дома, успеваю обдумать кучу мыслей, как мне можно укрыться от Руслана. Сомнений в том, что он будет искать разговора со мной, у меня нет. Скрываться в одном доме будет проблематично. Сидеть под замком... Заманчиво, но опять же, как долго я смогу это проворачивать? А если прикинуться больной? И посидеть в комнате хотя бы до того момента, когда дышать будет не так больно. На глаза снова наворачиваются слезы. В груди горит так, словно там проехался каток и все стёр в пыль. В голове всплывает фраза Руслана, что он не играет чувствами людей. Не могу сдержать болезненный смешок. Ну да, как же. А, собственно, чего я ожидала от самовлюблённого павлина? Для него пройтись по чувствам ничего не стоит. «Не я так будет другая, не другая так третья, а потом как гром среди ясного неба. Невеста». Закусываю губу, открываю дверь. В доме слышится какой-то шорох, и я встаю, как вкопанная на пороге, не в силах сделать шаг вперед. «Грабители!» — первая мысль, которая проносится у меня в голове. Я уже разворачиваюсь, чтобы убежать, пока мое присутствие не обнаружили. «Ой, Карина!» — женский голос заставляет снова замереть.